«Ведь, если помнишь, в глазах Уиллоби всегда мелькало нечто такое, что мне не нравилось». Эллинор этого не помнила, но миссис Дэшвуд продолжала, не дожидаясь ответа. «А его манеры, то есть манера полковника, не только нравятся мне несравненно больше, чем когда-нибудь нравились манеры Уиллоби, но я прекрасно знаю, что и для Марианны они гораздо привлекательнее. Это мягкость, это искреннее внимание к другим, это мужественная природная простота» куда ближе к ее истинным склонностям, чем живость Уиллоби, столь часто искусственная, столь часто неуместная. Я убеждена, что даже будь Уиллоби тем, за кого он себя выдавал, Марианна все равно никогда не нашла бы с ним то счастье, которое найдет с полковником Брэндоном». Миссис Дэшвот умолкла. Ее дочь не вполне с ней согласилась, но возражения ее остались невысказанными, а потому не ранили материнской чувствительности.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 о его состоянии, ведь мои годы все об этом думают. И я, хотя и не знаю, и не испытываю желания знать, каково оно на самом деле, тем не менее не сомневаюсь, что оно должно быть прекрасным. Тут их уединение было нарушено, и элинор удалилась к себе, чтобы на досуге обдумать услышанное, пожелать успеха своему другу и при этом пожеланий испытать прилив жалости к Уиллобе. Глава 46 шестая.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 Две ее бдительные спутницы делали все, чем заботливая любовь и ревностное попечение могли облегчить ей тяготы пути, и каждая находила свою награду в вселесной ее бодрости и душевном спокойствии. Второе особенно утешало Эллинор. Ведь она неделю за неделей видела нескончаемые страдания сестры, терзание ее сердца, которое у Тони хватило немужества излить в словах, в нестойкости скрыть от посторонних глаз. И вот теперь Элинор с ни с чем не сравнимой радостью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 Говорила она мало, но все ее слова были исполнены спокойствия, а если порой у нее и врывался вздох, он тотчас искупался улыбкой. После обеда она пожелала попробовать свое фортепиано, но когда подошла к нему, ее взгляд упал на ноты оперы, подаренные ей Уиллобе, содержащие любимые их дуэты с ее именем на титульном листе, начертанным его рукой. Это было уже слишком.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 «Ты сравниваешь свое поведение с его поведением?» «Нет, лишь тем, каким ему следовало быть. Я сравниваю его с твоим». «Но мое положение было совсем не похожим на твое. И все же сходство между ними отыщется больше, чем в том, как мы обевели себя. Милая элинор не позволяй своей доброте оправдать то, что твой рассудок, как я прекрасно знаю, не мог не осуждать. Моя болезнь заставила меня задуматься».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 Ничто не могло возвратить ему прежнего места в ее сердце или повредить интересам полковника Брендона. Если бы миссис Дэшот выслушала историю Уиллеби, как ее дочь, из его уст, если бы она своими глазами видела его муки и попала под чары его облика и пылкости, возможно, ее сострадание было бы гораздо глубже. Но Элинор, пересказывая его оправдание, и не могла и не хотела вызвать у матери те же чувства, какие в первые часы испытывала сама.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 А мгновение спустя, еще более расстроенная слезами Марианны, уже не знала, кому из своих девочек кинуться на помощь первой. Слуга, увидевший только, что мисс Марианни стала дурно, сообразил позвать горничную, и та с помощью миссис Дэшфот увела ее в гостиную.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 «Да и то, он же всегда был джентльмен не из разговорчивых». Сердце элинор без труда объяснило его нежелание беседовать с их слугой, и миссис дэшвуд вероятно, пришла к тому же выводу. «А с ними больше никого не было?» «Нет, сударня, они вдвоем ехали». «А откуда, вы не знаете?» до да примехонька из Лондона, так мисс Люси, миссис феррс мне, значит, сказала». «И направлялись дальше на запад?»